Полина, теряя с возрастом ту детскую смешливость, никогда не переходила в своей сосредоточенности ту болезненную границу, за которую проваливался ее брат. Колько рос задумчивым, легко замыкающимся в себе, но в то же время с необычайно переменчивым настроением. В отличие от других детей, взрослее он становился уязвимым, и уязвимость его была не от чужих насмешек, а от происходящего вокруг и, на первый взгляд, не имевшего к нему отношения. Так в пятом классе он прибежал после школы в слезах и не мог успокоиться до самого вечера, выкрикивая непонятные слова, кружаясь по комнате, падая и снова вскакивая. Причина выяснилась на следующий день. Директор магазина, мимо которого Коля возвращался из школы, увольнял грузчика, стащившего при разгрузке то ли хлеб, то ли упаковку печенья. Грузчик злобно матерился, директор кричал на него, и Коля замер, как вкопанный, не в силах отвести от них глаз. Если бы он мог сформулировать свои ощущения, он объяснил бы, что его словно заставили смотреть отвратительный фильм, в котором каждая деталь представала фантастически выпуклый бьющий в глаза и он видел, хотя не хотел видеть мелкие брызги слюны летящие у директора из вялого рта рытвенный оспин на сером испитом лице грузчика видел мерзкие лица стоящих вокруг рты разъявленные в хохоте видел, помочившуюся грязно-рыжую собачонку, всю в комьях свалявшейся шерсти и многое другое, чего хотел бы выкинуть из своей памяти, но был не в силах. крика и движение на время освобождали его от этого зрелища, которое снова и снова прокручивалось перед глазами, дополняясь новыми подробностями. Как ни странно, но водить колю из подобных состояний научилась не Полина, И не Владислав Захарович, а Полинина няня. Как-то раз, когда мальчик понес ахинею в ответ на просьбу объяснить очередной его странный поступок, она, устав слушать его птичью речь, силком усадила Колю за стол и бросила перед ним в тетрадь и карандаш. «Пиши!» — в сердцах сказала няня. «Садись и пиши объяснение. Вечером деду покажем, пускай он разбирается». Коля замер над листом, вглядываясь в разлинованную бумагу с несказанным удивлением. Так дикарь мог бы смотреть на волшебный сверкающий предмет, привезенный белыми людьми из-за моря, предмет с пока неясными свойствами, но наверняка бесценный. Замолчав, он очень осторожно взял карандаш в руки, будто тот был живым, и провел неровную дрожащую линию по верху страницы и вдруг застрочил. Быстро, неразборчиво, как будто выплескивал невыговоренные на лист бумаги. Мелкими буквами он исписал несколько страниц, а затем, словно выдохнув, принялся писать медленнее, задумываясь над словами, замирая на несколько секунд с прикрытыми глазами, будто вслушиваясь собственные ощущения. Навернувшись вечером, Денислав Захарович выслушал няню и первым делом попросил Колю показать ему тетрадь. Среди потоков нечитаемого бреда, смеси придуманных и существующих слов, он увидел фразы, из которых складывался рассказ. Маленький, очень простой рассказ о том, как жители подъезда реагируют на рожающую под лестницей кошку. Чешкин, старший, посидел над ним в задумчивости, усмехнулся точно подмеченному сходству с реальными персонажами, а на следующий день купил для Коли большую тетрадь альбомного формата и несколько ручек на выбор – «Старайся сам отделять зерна от плевел», — сказал он внуку, «не расшифровывая, что вкладывает свои слова. Но если не получится, не принуждай себя, пиши, как придется». А затем с недоверчивой радостью наблюдал, как с каждой неделей кулины записи становятся все более понятными, как постепенно исчезает из них безумное сочетание, не имеющее смысла словно мальчик нащупал хвостик ниточки, выводящий его из лабиринта, и теперь медленно идет, не упуская ее из рук, иногда ступая ошибочно, но быстро возвращаясь на правильный путь. Поначалу Коля записывал все, что видел вокруг, но со временем стал фантазировать, придумывать все более сложные сюжеты, иногда создавая целые фантасмагории. Никто не заметил, в какой момент он начал сочинять стихи. Выяснилось это почти случайно, когда на родительском собрании в конце года Классная похвалила Владислав Захарович за то, что тот привил внуку любовь к поэзии и продемонстрировала подшивку стен газеты. В каждом номере печатались Кулина стихи. К изумлению Чешкина он не увидел в них той несуразности, что в текстах. Это были, безусловно, совсем детские, но, очевидно, талантливые стихи со свежей рифмой, неизбитыми метафорами, осознанной литерации. «Надо же», — думал ошеломленный Владислав Захарович, возвращаясь домой с собрания, — «А ведь Коля и впрямь талантлив, мальчик мой!» Он записал внука в литературный кружок при Доме пионеров, но Коля после двух посещений на наотрез отказался туда ходить, он не терпел никакого принуждения, а его уговаривали писать на заданную тему. Мальчик продолжал сочинять сам, исписывая одну тетрадь за другой. Всех Владислав Захарович номировал и бережно складывал в шкаф, с радостью констатируя, что и без всякого кружка внук пишет все лучше и лучше. Когда Коля перешел в шестой класс, Чешкины переехали, ему пришлось менять школу. Так он оказался в одной компании с Ланцелотом, Швейцарцем и Крапивином. Неожиданно они подружились. Троица взяла нечто вроде шефства над новичком, оказавшимся достопримечательностью класса. Стихи Чешкина даже регулярно публиковали в «Пионерской правде». И Дениса и Есенька, и Димка ощущали одно и то же. «Их странноватый новый друг нуждается в защите». Ей по молчаливому уговору не давали Колю в обиду. Они стали завсегдатыми дома Владислава Захарыча, и тут привязался к мальчишкам, испытывая к ним огромную благодарность за то, что они дружат с его внуком. Тогда все четверо собирались в Кулиной комнате, и к ним приходила Полинка, но ее не прогоняли. По тому же молчаливому уговору на девочку распространялась аура неординарности старшего брата. До 17 коленных лет Владислав Захарович дожил в счастливой уверенности, что все тревоги о психическом здоровье внука остались в прошлом. Чем старше становился Коля, тем заметнее было, что он слегка не от мира сего, но дед утешал себя мыслью, что парень понемногу адаптируется, и не последнюю роль в этом играют его друзья. На следующее утро после своего дня рождения Коля проснулся в квартире один. Был выходной день раннего лета. Полину дед повел в кружок танцев, которыми она занималась шести лет. Крапивин со швейцарцем собирались зайти после обеда, чтобы все вместе поехать купаться в прудах Стрешневского парка. Коля лежал в кровати и смотрел на пятна света на потолке. А вдруг совершенно очевидно стало для него, что, шагнув из окна, он не упадет, а превратится в одно из этих солнечных пятен и сможет бегать по потолку, ощущая шершавость по белке и быть невероятно счастливым таким счастливым, каким не может стать ни один человек при жизни. В квартире стояла тишина, но из двора доносилась играющая в чьей-то машине песня «Битлз». «I'm follow the sun», — пропел Коля вслед за ливерпульской четверкой и негромко рассмеялся. В одну долю секунды все вокруг него сложилось в одно целое. И беготня пятен по потолку, и песня о том, как кто-то пойдет за солнцем однажды в прекрасный день, и внезапное ощущение невесомости собственного тела, придавленного к кровати одеялом, казалось, откинь и взлетишь. Смерти не было, но был солнечный свет, и была необходимость избавиться от самого себя на время, чтобы потом стать и собой, и одновременно чем-то другим. Коля вылез из-под одеяла, прошлепал босыми ногами по теплому полу, по которому свет протянул дорожку к окну. Эта золотистая дорожка на линолеуме тоже оказалась необходимой частью того целого, что окружало его сегодня. Мир не разбивался на куски, как это частенько с ним случалось, не выдувал пузырями отдельные уродливые свои проявления. Он был прекрасен. Но его красота не была бесцельна, она служила направлением. Коля отодвинул тугой шпингалет... Распахнул окно и вылез на подоконник, ощущая, что невесомость ближе с каждым мгновением. Владислав Захарович, возвращавшийся домой с Полины раньше времени, потому что занятия отменили, поднял глаза на окна квартиры, увидел фигуру внука, стоявшего, согнувшись на подоконнике, увидел, как черные волосы взметнул порыв ветра и со всей ядностью понял, что сейчас произойдет. — А! Закричал он хриплый надрывно, выдергивая руку из влажной ладошки Полины и в судорожном рывке метнулся в сторону дома. Однако девочка держала за его пальцы крепко. Она упала, и несколько шагов Чешкин тащил ее, ничего не понимающую по асфальту, сдиравшему кожу с белых, почти не загоревших коленок. Почувствовав боль, Полина сначала закричала, а затем заплакала. Руку деда она так и не отпустила. В облако звуков, окутавших Колю, стоявшего на окне шестого этажа, мелодичную песню, скрип качелей в соседнем дворе, порывы ветра и крики чаек, ворвался звук, которому не было места в этом прекрасном дне, громкий отчаянный плач его сестры, и в одну секунду разрушил гармонию, царившую в Колиной душе. Он перевел взгляд вниз, увидел оседающего возле Полины деда и с горестным ужасом ощутил, как его невесомость исчезла. А мир снова стал набором расколотых образов. Потом он осознал, что с его семьей случилось что-то плохое. Спрыгнул с подоконника в комнату и бросился в одних трусах из квартиры, боясь, что у деда случился сердечный приступ. В тот год он повторял свою попытку еще два раза. На второй она почти увенчалась успехом но помешала не вовремя залаявшая на соседском балконе собака. Вслед за ней вышел сосед, и Коле пришлось быстро спрятаться в комнате. Несколько раз он старательно погружался в состояние невесомости, пойманной им однажды, но удавалось редко, и только тогда, когда он находился в одиночестве. В присутствии других людей у него ничего не получалось. Он ощущал... Физически ощущал чужое дыхание, чувствовал тянущие его к земле чужие мысли, страхи и радости, и не в силах был отрешиться от того материального, что окружало его, и воплощением чего являлся человек, сидящий в соседней комнате. Кто бы он ни был, дед Полина или Денис Крапивин, зачастивший к ним в гости в последнее время. Но если в в квартире кто-то находился, у того, что он собирался сделать, появлялось свое название. Неправильное. Отвратительное, придающее невероятно искаженный смысл всем его действиям. Самоубийство. Даже произнести противно. «Николай Чешкин был с суицидальной наклонности», — сказал Макар. «Ему требовался постоянный присмотр». «Врачебный». «Ну, думаю, что и врачебный тоже, но по каким-то причинам его семья предпочитала следить за ним сама». Родителей у него не было. Думаю, с ним все время кто-то находился. Как правило, либо дед, либо сестра. Или же приезжала женщина, которая когда-то нянчила Полину Чешкину. Mm. — Та девушка, с которой ты разговаривала, есть его сестра? — Угу. Младшая. У них разница 8 лет. Обожала брата, даже начала писать стихи, подражая ему. Кстати, как оказалось, удачные. Крапивин говорит, они оба талантливы, но Николай был настоящим поэтом. У него вышли небольшими тиражами три сборника стихов, появились поклонники, в интернете даже есть сайт, посвященный творчеству Чешкина. Он пытался работать, но ни на одном месте долго не задерживался. Иногда у него случались своего рода затмения, которые окружающими расценивались как проявление психической болезни. Впрочем, очевидно, он и в самом деле был болен. «Но его лечили? Не знаю». Судя по рассказу Дениса Иванович, который поначалу очень не хотел со мной разговаривать, в конце концов вокруг Николая Чешкина создалось определенное равновесие, старательно поддерживаемое его мирком. в который входили ланселот со швейцарцем и Крапивином. подхватил Бабкин. «Совершенно верно». Они опекали его, заходили к Чешкиным почти каждый день, рассказывали Николай новости, потому что последние несколько лет он не мог читать газеты и не смотрел телевизор, а обо всех событиях узнавал от деда и сестры. Крапивин описывает его как умного, доброго, крайне впечатлительного человека, с которым было исключительно интересно общаться. Говорит, Коля мыслил парадоксами. Если верить Денису Ивановичу, они навещали Чешкина не из жалости, а от того, что любили его и считали своим другом. Бабкин с сомнением взглянул на него, и Макар ответил на его невысказанный вопрос. «Я думаю, он говорит правду». Во всяком случае, сам Крапевин, похоже, верит в свои слова. «На жалости такие длительные отношения со школы, с перерывом на институт, потому что Селоцкий уезжал учиться в другой город, не продержались бы?» «Нет. каждый из этих троих находил в общении с Чешкиным что-то свое. Предполагаю, не последнюю роль в их отношении к Коле сыграли Полина с Владиславом Захарчем. Они люди незаурядные, интересные. Но я не удивлюсь, если кто-то из троицы был привязан не только к Николаю, но и к его сестре. Кому-то из друзей льстило участие в судьбе хорошего поэта, кто-то сам утверждался, о нем, кто-то получал от семьи Чешкиных тепло, которого ему не хватало в собственной. Швейцман Ланселот Крапивин. В таком порядке ты их назвал? Думаешь, Селоцкий сам утверждался? точно, сейчас уже никто не скажет. Ланселот принимал самое деятельное участие в его судьбе, настаивал на том, что Николай не должен запирать себя в четырех стенах, и несколько раз организовывал совместные палаточные выезды на какую-нибудь дикую речку. И Чешкина не брали с собой? Да. По утверждению Ланселота, который постоянно спорил с дедом Николая, Чешкин был куда здоровее, чем считали окружающие. Это был неисчерпаемый источник их пререканий, и пару раз дело доходило до ссор. Дмитрий Арсеньевич полагал, что отношение к Коле, как к психически больному, не помогает ему, а усугубляет его болезнь. А дед Николай возражал, что раз он ежедневно занимается здоровьем внука, отвечает за него, то пусть и Лоцкий проверяет свою теорию на ком-нибудь другом. «Думаю, ты можешь представить, с какой настойчивостью Дмитрий пытался доказать ему свою правоту?» Бабкин молча кивнул, остановив машину в переулке возле кафе, где они собирались пообедать. Он не сделал попытки выйти, внимательно слушая Макар. Их поездки на природу проходили удачно, а из последнего похода Николай даже привез рассказ, который написал там за одну ночь. Его опубликовали в нескольких журналах, и Силотский считал их практически вещественными доказательствами того, что профон, а не Владислав Захарч. Однако старый Чешкин упорно стоял на своем, никогда не оставлял внука без присмотра и, как я понимаю, даже контролировал круг людей, с которыми Николай разрешено было общаться. Илюшин сделал паузу, оглядел знакомый переулок, словно убеждая, что они приехали туда, куда хотели. Солнце играло на крышах домов, под которыми дворники растянули красные ленты, ограждение с предупреждающей надписью «Осторожно!» Возможно, падение снега и наледи. «А что случилось потом?» – нетерпеливо спросил Сергей. Старшему Чишкину пришлось уехать из города. Забыл сказать, что он, несмотря на возраст, активно работает, занимается своей художественной галереей. Потребовалась командировка в другой город, а Полина сидела в больнице с той самой няней, которая когда-то давно помогла деду растить ее. Няня у них была кем-то вроде друга семьи. Владислав Захарович помог пристроить ее в хорошую больницу... Она умирала, об этом все знали. «И кто остался с Николаем?» Спросил Бабкин, догадываясь, какой ответ он услышит. Селоцкий. Он всех успокоил, сказал, чтобы никто ни о чем не тревожился, Коля будет под его присмотром. Им нужно было провести вместе день и ночь, а на следующее утро Владислав Захарович возвращался домой». Вечером Полина улучила время и приехала из больницы, проверила брата, убедилась, что и в самом деле с ним все в порядке. Николай был очень доволен тем, как они с ланцелотом проводят время, смеялся, шутил, был очень оживлен. Она уехала успокоенно и всю ночь провела возле бывшей няни. «А Чешкин с Силотским?» «Чешкин с Силотским», — повторил Макар. Тут, как ты понимаешь, начинается та часть рассказа, достоверность которой уже никто никогда не проверит, потому что известна она со слов единственного человека Дмитрия Арсеньевича. А Дмитрий Арсеньевич утверждал, что в ту ночь Чешкин казался ему совершенно здоровым. Они рассуждали с ним о том, как сложились судьбы у каждого из четверки, и что из этого можно было предугадать в школе, а что нет. Затем выпили бутылку красного вина под хороший ужин, заказанный с Луцким в ресторане, и разговаривали до полуночи. Илон Слот придерживался мнения, что чем старше становился Николай, тем успешнее он изживает из себя проявление болезни. У него имелась теория, объясняющая суицидальные вспышки друга подростковым буйством гормонов. Он даже приводил в обоснование какие-то медицинские исследования. Впрочем, это неважно. Около полуночи Селоцкому позвонила женщина, одна из его любовниц, попросила к ней приехать. «Он согласился?» — поразился Сергей. «Да». Потом, оправдываясь... Ланселот все объяснял своим кабелизмом, как он это называл. Оправдываясь. Ну, хорошо, не оправдываясь, а просто объясняясь. Бабенка была его давней любовницей, по которой он сходил с ума. Между прочим, она его бросила, и, полагая, именно этим объяснялась его тяга к ней. Силотский не терпел поражений. Когда она позвонила ночью, спустя два месяца после разрыва, просила его приехать, недвусмысленно сказав, чего она от него хочет, Селоцкий не выдержал. Он поговорил с другом, упросил его проявить понимание, и Николай, к огромному облегчению Дмитрия Арсеньевича, не просто не стал возражать, напротив, он сам предложил Ланселоту вернуться часам к одиннадцати за час до приезда Владислава Захарча. У него, как сказал Чешкин, в голове вертелась одна идея, которую он хотел записать, и эта идея так его увлекла, что он был готов начать немедленно, а присутствие Ланселота его сдерживало. Когда Селоцкий уходил в предвкушении постельных радостей. Николай уже сидел за столом и писал, махнул ему вслед рукой и даже не встал, чтобы проводить до двери. Разумеется, Дмитрий Арсеньевич рассказывал потом, что он видел перед собой совершенно здорового, искренне увлеченного своим делом человека, который не хотел, чтобы ему мешали. «Да, думаю, в какой-то степени так оно и было», — мрачно сказал Сергей. «Угу, я тоже так думаю», — согласился Илюшин. Но, очевидно, увлечен он был совсем не тем, о чем думал Силуцкий, потому что ровно через 10 минут после его ухода Чешкин выбросился из окна. Что он пережил в эти 10 минут, одному богу известно. Его нашли сразу, несмотря на позднее время, потому что свидетельница видела, как все произошло. Пожилая женщина прогуливала собаку. Она их соседка по дому знала всю семью. Вызвала и милицию, и скорую, но... Врач, как ты понимаешь, мог диагностировать только смерть. Николай разбился сразу. «Да, могу себе представить, как семья Чешкиных должна ненавидеть Селоцкого, протянул Бабкин, перед которым в новом свете предстало появление на кладбище младшей сестры Николая Чешкина. «В голосе его сестры я ненависти не заметил, как неудивительно», покачал головой Макар. «Зато могу тебе сказать, что крапивенный швейцман год после того случая не разговаривали с Ланселотом вообще». Прервались с ним всякие отношения. Они, как и Владислав Захар, считали его виновным в смерти Коли. А Швейцман прямо заявил, что Дмитрий пытался оправдать себя тем, что не заметил в Чешкине никаких признаков заболевания. А на самом деле они были. Просто Ланцелот увидел то, что хотел увидеть. «А почему отношения возобновились?» — нахмурился Сергей. Крапивин утверждает, что Силотский вымолил у них прощение. Этими самыми словами сказал прям вот «вымолил прощение». С любовницей Дмитрий порвал, пытался выразить старику Чешкину свои соболезнования, но тот его даже не мог видеть, а вот Полина отнеслась к селоцкому куда мягче, чем дед. Странно. Да, мне тоже. Но нам слишком мало известно, а все, что мы знаем, исходит от одного человека. Денис Крапивина? Угу, верно. Полина Чешкина отказалась говорить со мной о смерти брата, сказала, только обратитесь к Денису, он вам все расскажет. Когда это случилось? «Три года назад». «И сколько сейчас лет, Владислав Захарыч?» поинтересовался Сергей. «Чуть больше семидесяти. Три года назад он был полон сил и неизвестно, насколько ухудшилось его здоровье за это время». Они вышли из машины, Бабкин осмотрелся и, не заметив ничего подозрительного, медленно направился к кафе, обдумывая рассказ Илюшина. «Нам нужно побеседовать с Чешкиным», сказал Макар, догоняя его. «Я, я понимаю» перебил он Сергея, собиравшегося что-то возразить. Следственная группа будет отрабатывать мотив личной неприязни и неизбежно выйдет на подробности самоубийства одного из четырех друзей, но это вовсе не означает, что нам с тобой нужно самоустраниться и заниматься только поисками Качкова. Я вовсе не это хотел сказать, проворчал тот. Естественно, нужно разговаривать и с Чешкиным, и с его внучкой. Я только хотел добавить, что, кажется, знаю еще одного человека, который принимал непосредственное участие в той истории, случившейся три года назад. Макар остановился. «И кого же?» — удивленно спросил он. «Ту самую любовницу, к которой уехал Ланселот. Готов поставить наш обед про заклад, что ее зовут Мария Томша. И именно с ней я разговаривал на кладбище».